Двоих рабочих и мастера все трое испанцы расстреляли, но капитану де Фосю от этого не легче. На пушке, ныне признанной негодными, он возлагал немалые надежды. И не только возлагал, но и разделял их с маршалом Виктором и другими начальством, которое наверняка будет по-прежнему требовать, чтобы он решил задачу. А задача эта ему теперь не по плечу. — Капрал, я. Передайте лейтенанту Бертольде, я буду наверху, на вышке откинув старое одеяло, заменяющее дверь, капитан вышел наружу, забрался по приставной деревянной лестнице на самый верх наблюдательной вышки и уставился через бойницу на далёкий город. Он стоял под солнцем с непокрытой головой, заложив руки за спину под фалдой мундира тёмно-синего с красными отворотами и обшлагами. Совсем не случайно наблюдательный пункт оборудован несколькими мощными подзорными трубами и современнейшим микрометром Рушона с двойной окулярной призмой из горного хрусталя находится именно здесь, на небольшом возвышении между артиллерийским фортом в Кабесуэле и батареей в Тракадеро. Капитан лично выбрал его после тщательного изучения местности. Отсюда, как на ладони весь Кадис и бухта до самого острова Леона. А в трубу можно разглядеть и мост Суасой, и Чекланскую дорогу. В определённом смысле это его владение теоретически, по крайней мере, земли и воды отданы под его юрисдикцию по приказу богов войны и приказу императора. И на этом пространстве коса маршельской власти может порой наткнуться на камень его воли. На поле этой брани не сидят в окопах, не совершают контрмарши и обходных манёвров, не бросаются в штыковые атаки, здесь воюют расчётами, сделанными на клочках бумаги, параболами, траекториями,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 хлопковая прядь, пропитанная порохом или селитрой. С суши противник неуязвим. Насколько известно, Симону де Фоссо никто пока что не осмелился сказать об этом императору прямо и открыто, однако дело обстоит именно так. Город соединён с материком лишь узкой перемычкой из песка и камня, протянувшейся почти на две лиги. Мало того, защитники Кадиса перекрыли этот единственный путь, несколькими оборонительными сооружениями, перегородили его артиллерийскими батареями, толково расположили на флангах опорные пункты в дополнение к двум мощным фортам в Пуарто-де-Тьеро, где и начинается собственный город, и где сейчас сосредоточено полтора ста орудий, и в расположенной посреди паришейка Картадуре, где работы еще идут полным ходом. В самой точке примыкания к материку находится Исла-де-Леон, защищенная соляными копьями и каналами.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 Чем кончится осада Кадиса, как вообще пойдут дальше боевые действия в Испании? Всё это на душевных его весах не перетянет самого дела, которым он тут занят, дела, которое требует целиком всех его дарований в купес воображение. Симон де Фоссион на военной службе сравнительно недавно. Прежде он преподавал физику в артиллерийской школе в Метце и теперь сменив партикулярное платье на капитанский мундир, видит своё предназначение в том, чтобы применить на практике науку, которой посвятил всю жизнь. Моё оружие, любит повторять он, таблицы поправок, мой порох тригонометрия. И город, и прилегающие к нему пространства не военный объект, но техническая задача. Вслух капитан этого, разумеется, не говорит. Ибо за такие слова недолго и под трибунал, но мыслит именно в этом ключе.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 Дня два назад в исполнении до крайней степени охотное приказа, которые, как известно, не обсуждают, он объяснял всё это французской испанской комиссии, явившейся из Мадрида проверить, как организована осада. Он и сейчас улыбается не без злорадства, вспоминая их визит. Комиссию, которая прибыла в гражданских экипажах из Пуэрто-де-Сан-Тамария, сильно растрясло по дороге, протянувшейся вдоль реки Сан-Педро.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 «Кива пьяно ва лонтану» — Урсини был корсиканец и большой балагур. «Кива форте ва ла морте» — «Сива пьяно ва лонтану» — «Кива форте ва ла морте» — «Итальянский, тише едешь, дальше будешь, быстро едешь, к смерти прибудешь» и тому прочее. Симон де Фосе, получив такое предложение, ухватился за него. «Проблема в том, господа», — начал объяснение, проснувшийся в нем преподаватель в физике, —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 Хочу обратить ваше внимание, господа, на то обстоятельство, что мы-то бросаем не камень, но бомбу с зажжённым фитилем, рассчитанным на определённый срок горения, по истечении которого и в независимости от того, достигнута цель или нет, происходит разрыв. Помимо этих сложностей, существует ещё сопротивление воздуха, отклонение из-за ветра, вертикальные оси, закон свободного падения и ещё многое другое. Он вновь осведомился, следят ли за его мыслью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 и довольно часто даже не разрываются. Ни теоретические выкладки капитана, ни усердие и грамотность многоопытных императорских канониров похода не смогли послать бомбу дальше, чем на 2250 туазов. То есть ровно до восточной крепостной стены и примыкающего к ней квартала. Туаз старинная французская мера длины, 6 футов, около 2 м. И увеличить дистанцию выстрела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 обрамляющими чрезвычайно живое и весёлое лицо. Ураженец с Пьемонта, пятый год на службе в артиллерии императора Наполеона, в войсках, которые осаждают Кадис, звучит не только французская речь, 10 итальянцы, поляки, немцы, не говоря уж о вспомогательных частях, набранных из испанцев, притегнувших королю Жозефу. Случайность или саботаж? Полковник Фроншар пишет саботаж. Но вы ведь знаете его. Мне, по правде говоря, не верится.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 Да и мне тоже. Испанского содиректор литейного двора полковника Санчеса близко не подпускают к печам. За всем следит лично франшар. Тем не менее, он поторопился снять с себя ответственность. В понедельник приказал расстрелять троих рабочих. Бартольде, улыбаясь ещё шире, делает такое движение, словно что-то отбрасывает от себя к конце в воду. Именно так, едко соглашается де Фоссо. А мы остались без мартир.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 мало способствует bravomu виду вам бы нам побольше спать а вам смягчая свой суровый тон дефос усмехается как сообщник поменьше пить и ревность не исполнять свои прямые обязанности да да мой капитан я понимаю собираетесь сказаться нездоровым а честь собачиться с полковником франшаром предоставите мне только заявляю вам наперёд я лучше перебегу к неприятелю то есть переплыву Тем более, что в Кадисе житьё посетней, чем у нас. А я тебя расстреляю, Бертольди, своей рукой, и потом ещё на могилке спешу. В глубине души деф всё знает, что civilская неудача не сильно меняет дело. За время, проведённое под стенами Кадиса, капитан успел убедиться, особые условия осады не позволяют должным образом использовать ни полевые орудия, ни гаубицы. Изучив схожие случаи,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 Он приказал всем шести орудием начать обстрел испанских позиций в Галлиенересе, а на возражение Пиндунелли, принявшегося доказывать, что неприятель в этом месте хорошо укрепился, пристрелялся и немедленно даст ответный залп, снял шляпу и заявил, что именно ею поймает каждую гранату, что прилетит с той стороны. Так что отставить пререкание и открыть огонь. Пиндунелли ничего не оставалось, как подчиниться и отдать команду, И очень скоро выяснилось, что генерал Юроп, пусть и всего на несколько дюймов, ошибся в своих расчётах со шляпой. Первая же испанская бомба, разорвавшаяся как раз между ним, Пендонелем и Дежермоном, положила всех троих на месте. Дефос всё спасся чудом, и потом лишь что по малой нужде отошёл в сторонку, за туры с землёй. А они-то и приняли на себя осколки. Вместе с бароном Деснармоном, как и остальные, преданным земле возле скита Санта-Ана, похоронена оказалась и надежда капитана де Фассио на применение под кадисом тяжелых мортир. Впрочем, одно то, что он имеет возможность горевать об этом, должно служить ему утешением, и немалым. — Голубь, — сказал Бертольде. Де Фассио повел глазами по небу в том направлении, куда показывал его помощник. — Да, так и есть. Со стороны кадиса по прямой летел голубь,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 Ей 32 года. К этому возрасту любая маломальски здравомыслящая жительница Кадиса уже расстаётся со всякой надеждой в эти замуж. Так или иначе, но брак уже довольно давно не владеет её помыслами целиком, да и частично тоже занимает её совсем иное. Например, в котором часу начнётся прилив или где сейчас рыщет французский корсар, уже не раз замеченный между ротой и бухтой Сан-Лукар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 и эта 280-тонная четырехпушечная бригантина с грузом кофе, какао, кошенили и прочего товара на общую сумму 15 300 песо вернулась наконец, пусть и с двухнедельным опозданием из Веракруса и Гаваны, и была вычеркнута из особой, лишающей арматоров сна и покоя ведомости, где все торговые суда, приписанные к порту Кадисса, И не прибывшие к сроку значатся в одном из четырёх её разрядов: запаздывает, сведения не имеется, пропал без вести, затонул. Иногда запись в одной из последних двух граф сопровождается комментарием о окончательном и беспощадном совсем экипажем. Лалита Пальма, склонившись над листом почтовой бумаги, пишет письмо по-английски, иногда останавливаясь и сверяясь с цифрами значичиmse на той линой странице толстого справочника валют, мер и весов, что лежит на столе рядом с чернильницей, остро отчененными перьями в серебряном стаканчике, песочницей, палочкой с ургуча. Кожаный еще отцовский бивар, украшенный монограммой ТП Тамас Пальма, а вверху листа стоит фирменный гриф компании Пальма и сыновья, основанной и зарегистрированной еще в 1754 году. Письмо будет отправлено в североамериканские штаты и сообщит о перебоях с поставками. 1210 фанок муки, отправленные из Балтимора в трёх шхунах Ноэво Солидат, прибыли в Кадис лишь неделю назад, то есть с полуторамесячной задержкой. Фани гамера сapuчх тел не одинаковы в различных областях Испании, в Кастиле равна 55,5 л. Мукат, перегруженная на другие суда, сейчас уже плывёт к берегам Валенсии и Мурсии, где из-за нехватки продовольствия будет навес золота. Среди кораблей, что украшают кабинет, нет безизменных. И Лалита Пальма знает их все. Одни проданные, разобранные или затонувшие задолго до её рождения, только по наслушке, на палубу других она поднималась ещё девочкой вместе с братьями, видела, как распустив паруса, они входили в бухту или отправлялись в плавание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 и носил имя Ховен Долорос, юный Долорос испанский. Лалита уменьшительный от Долорос. Названия кораблей и судов в тексте по традиции не переводятся. Теперь уже не носит, но судьба ему всё же выпала счастливая. Верой и правдой, с доходом и прибылью отслужив сперва британскому торговцу углем, а потом семейству Пальма, благополучно избежав и ярости ураганов, и алчности пиратов, каперов или неприятеля, не принеся скорбной вести о гибели отца или мужа, в семью не единого из членов своих экипажей, которых на своём морском веку сменил немало, он безмятежно доживает его теперь без имени и флага на свалке кораблей в Карваке. Стоящие сбоку от дверей английские часы-барометр в ореховом футляре глуховатым боском отбили 3 удара и почти немедля звончи и серебристи отозвались им по всему дому другие.